Подобные требования предъявляли к женщинам писатели древности, например, Тацит, Германия, глава 20 Плутарх, о воспитании детей, глава 5 Античным авторам подражали гуманисты, например, Эразм, в диалоге, родильницы. Все это место утопия, особенно же эпизод о кормилицах, напоминает «Государство Платона». Глава 5. Страница 460. Примечание редакции. Когда это случается, то жены сифагрантов разыскивают кормилицу, да это и нетрудно. Женщины, могущие исполнить эту обязанность, берутся за нее охотнее, чем за всякую другую, потому что все хвалят такую особу за ее сострадание и питомец признает кормирицу матерью. В убежище кормириц сидят все дети, которым не исполнилось еще пяти лет. Что касается прочих несовершеннолетних, в числе которых считают всех лиц того или другого пола, не достигших еще брачного возраста, то они или прислуживают сидящим, или, если не могут этого по своим летам, все же стоят тут и притом в глубоком молчании. И те, и другие питаются тем, что им дадут сидящие, и не имеют иного отдельного времени для еды. Место в середине первого стола считается наивысшим, и с него, так как этот стол поставлен поперек, в крайней части столовой, видно все собрание. Здесь сидят Сифагрант и его жена, С ними помещаются двое старейших, так как за всеми столами сидят по четверо. А если в этой сифагрантии есть храм, то священник и его жена садятся с сифагрантом, так что являются председательствующими. С той и другой стороны размещается молодежь, затем опять старики, и, значит, таким образом во всем доме ровесники соединены друг с другом и вместе с тем слиты с людьми противоположного возраста. Причина этого обычая, говорят, следующая. Так как за столом нельзя ни сделать, ни сказать ничего такого, что ускользало бы от повсеместного внимания старцев, то в силу своей серьезности и внушаемого ими уважения они могут удержать младших от непристойной резкости в словах или движениях, Блюда с едой подаются не подряд, начиная с первого места, а каждым лучшим кушаньем обносят прежде всего всех старейших, места которых особо отмечены, а потом этим блюдом в равных долях обслуживают остальных. А старцы раздают по своему усмотрению сидящим вокруг, свои лакомства, если запас их не так велик, чтобы их можно было распределить вдоволь по всему дому. Таким образом, и за пожилыми сохраняется принадлежащий им почет, и тем не менее их преимущества постолько же доступны всем. Каждый обед и ужин начинается с какого-либо нравоучительного чтения, но все же краткого, чтобы не надо есть. После него старшие заводят прилично разговор, однако не печальный и нерешенный остроумие. Но они отнюдь не занимают все время еды длинными рассуждениями. Наоборот, они охотно слушают и юноши, и даже нарочно вызывают их на беседу. Они хотят через это узнать способности и талантливость каждого, проявляющиеся в непринужденном застольном общении обеды бывают довольно кратки, а ужины подольше, так как за первыми следует труд, а за вторыми сон и ночной покой, который, по мнению утопийцев, более действителен для здорового пищеварения. Ни один ужин не проходит без музыки, ни один десерт не лишен сладостей. Они зажигают курение, распрыскивают духи, и вообще делают все, что может создать за едой веселое настроение. Они особенно охотно разделяют то мнение,